Хочешь, я тебе продиктую истину? Сделайте милость. Садись. Пиши. Александр вынул лист бумаги и взял перо, а Петр Иванович, глядя на прочтенное им письмо, диктовал. «Любезный друг», — написал, написал, «Петербурга и впечатлений своих описывать тебе не стану». «Не стану»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 У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал. «Что ж ты перестал играть на своих струнах? Ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сделает такую штуку. Надеюсь, у нее есть мать или кто-нибудь, кто бы мог остановить ее». «Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души. Это благородное излияние сердца. Как прикажете думать о вас?» «Как тебе заблагорассудится?» «Жениха своего она заставит подозревать, Бог знает что. Пожалуй, еще и свадьба разойдется. Отчего? От того, что вы там рвали вместе желтые цветы. Нет». Так дела не делаются. Ну, Но... так ты по-русски писать можешь. Завтра поедем в департамент. Я уж говорил о тебе, прежнему своему сослуживцу, начальнику отделения. Он сказал, что есть вакансия. Терять времени нечего. Это что за кипу ты вытащил? «А это мои университетские записки. Вот, позвольте прочесть несколько страниц из лекций Ивана Семеновича об искусстве в Греции». Он уж начал было проворно переворачивать страницы. «Ох, сделай милость, уволь», — сказал, сморщившись, Петр Иванович. «А это что?» «А это мои диссертации. Я желал бы показать их своему начальнику. Особенно тут есть один проект, который я обработал». «А, один из тех проектов, которые тысячу лет уж как исполнены, или которых нельзя и не нужно исполнять». «Что вы, дядюшка!» «Да этот проект был представлен одному значительному лицу, любителю просвещения. За это однажды он пригласил меня с ректором обедать. Вот начало другого проекта. Отобедай у меня дважды, да только не дописывай другого проекта». «Почему же?» Да так. Ты теперь хорошего ничего не напишешь, а время уйдет. Как? Слушавши лекции? Они пригодятся тебе со временем. А теперь смотри, читай, учись, доделай, да что заставят. А как же узнает начальник о моих способностях? Мигом узнает. Он мастер узнавать. Да ты какое же место хотел бы занять? — Я не знаю, дядюшка, какой бы. — Есть места министров, — говорил Петр Иванович, — товарищей их, директоров, вице-директоров, начальников отделений, столоначальников, их помощников, чиновников особых поручений, мало ли. Александр задумался. Он растерялся и не знал, какое выбрать. — Вот бы на первый раз место стола начальника хорошо, — сказал он. — Да, хорошо, — повторил Петр Иванович. — Я бы присмотрелся к делу, дядюшка, а там месяца через два можно бы и в начальники отделения. Дядя навострил уши. — Конечно, конечно, — сказал он. — Потом через три месяца в директоры, ну а там через год и в министры. Так что ли? Александр. Покраснел и молчал. «Начальник отделения, вероятно, сказал вам, какая есть вакансия?» — спросил он потом. «Нет», — отвечал дядя. «Он не говорил. Да мы лучше положимся на него. Сами-то, видишь, затрудняемся в выборе, а он уж знает, куда определить. Ты ему не говори о своем затруднении насчет выбора, да и о проектах тоже ни слова». Пожалуй, еще обидится, что не доверяем ему. Да пугнет порядком. Он крутейник. Я бы тебе не советовал говорить и о вещественных знаках здешним красавицам. Они не поймут этого. Где им понять? Это для них слишком высоко. И я на силу вникнул, а они будут гримасничать. Пока дядя говорил... Александр ворочил в руке какой-то сверток. Что это еще у тебя? Александр с нетерпением ждал этого вопроса. Это я давно хотел вам показать стихи. Вы однажды интересовались. Что-то не помню. Кажется, я не интересовался. «Вот видите, дядюшка, я думаю, что служба — занятие сухое, в котором не участвует душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с ближними избытком чувств и мыслей, переполняющих ее». «Ну, так что же?» — с нетерпением спросил дядя. «Я чувствую призвание к творчеству». «То есть ты хочешь заняться, кроме службы, еще чем-нибудь? Так, что ли, в переводе?» «Что ж, очень похвально. Чем же?» — Литературой? — Да, дядюшка. Я хотел просить вас, нет ли у вас случая поместить кое-что? Уверен ли ты, что у тебя есть талант? Без этого ведь ты будешь чернорабочий в искусстве. Что ж хорошего? Талант — другое дело. Можно работать. Много хорошего сделаешь, и при том это капитал стоит твоих ста душ. — «Вы и это измеряете деньгами!» «А чем же прикажешь?» «Чем больше тебя читают, тем больше платят денег». «А слава, слава!» «Вот истинная награда певца!» Она устала нянчиться с певцами. Слишком много претендентов. Это прежде бывала слава, как женщина, ухаживала за всяким. А теперь, замечаешь ли, ее как будто нет совсем». Или она спряталась, да, есть известность, а славы что-то не слыхать. Или она придумала другой способ проявляться. Кто лучше пишет, тому больше денег, кто хуже, не прогневайся. Зато нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голода на чердаке. Хоть за ним и не бегают по улицам И не указывают на него пальцами, как на шута Поняли, что поэт не небожитель, а человек Так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие Чего ж тут смотреть? Как другие? Что вы, дядюшка, как это можно говорить? Поэт заклеймен особенной печатью В нем таится присутствие высшей силы как иногда в других, и в математике, и в часовщике, и в нашем брате заводчике Ньютон, Гутенберг, Ватт также были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и прочие. «Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор, лучше саксонского или северского. Так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы? Вы смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка. Боже, сохрани! Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть и в том, и в другом так же точно, как и не быть. Если нет его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец, а поэт без творчества. Уже не поэт, а сочинитель. Да разве вам об этом не читали в университете? Чему же вы там учились?» Дяде уж самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной истиной. «Это похоже на искреннее излияние», — подумал он. «Покажи-ка, что там у тебя?» — спросил он. «Стихотворение?» Дядя взял сверток, начал читать первую страницу. «Отколь порой тоска и горе Внезапной тучей налетят И сердце с жизнью поссоря, Дай-ка, Александр, огня!» Он закурил сигару и продолжал. «В нем рой желаний заменят! Зачем вдруг сумрачным ненастьем Пойдет на душу тяжкий сон, каким неведомым несчастьем ее смутит внезапно он. Одно и то же в первых четырех стихах сказано. «И вышла вода», — заметил Петр Иванович, и читал. «Кто отгадает, от чего проступит хладными слезами вдруг побледневшее чело? Как же это так? Чело потом проступает, а слезами не видывал». И что тогда творится с нами, небес далеких тишина, в тот миг ужасно и страшна, ужасно и страшна, одно и то же. Гляжу на небо, там луна. О, луна непременно, без нее никак нельзя. Если у тебя тут есть мечта и дева, ты погиб. Я отступлюсь от тебя. Гляжу на небо, там луна. Безмолвно плавает, сияя, И мнится в ней погребена От века тайна роковая. Не дурно. Дай-ка еще огня. Сигара погасла. Где бишь? Да. В эфире звезды, притаясь, Дрожат в изменчивом сиянье И, будто дружно согласясь, Хранят коварное молчанье. Там в мире все грозит бедой, «Все зло нам дико предвещает, Беспечно будто бы качает Нас в нем обманчивый покой И грусти той названья нет». Дядя сильно зевнул и продолжал. «Она пройдет, умчит и след, Как перелетный ветер степей С песков сдувает след зверей». уж, «Ну, зверей-то тут куда нехорошо». «Зачем же тут черта?» «А, это было о грусти, а теперь о радости». И он начал с короговоркой читать почти про себя. «Зато случается порой иной в нас демон поселиться, тогда восторг живой струей насильно в душу протеснится и затрепещет сладко грудь и так далее». «Ни худо, ни хорошо», — сказал он, окончив. «Впрочем, другие начинали и хуже». Попробуй, попробуй, пиши, занимайся, если есть охота. Может быть, и обнаружится талант. Тогда другое дело. Александр опечалился. Он ожидал совсем не такого отзыва. Его немного утешало то, что он считал дядю человеком холодным почти без души. «Вот перевод из Шиллера», — сказал он. «Довольно». Я вижу, а ты знаешь и языки. Я знаю по-французски, по-немецки и немного по-английски. Поздравляю тебя. Давно бы ты сказал, из тебя можно многое сделать. Да, ведь она сказала мне про политическую экономию, философию, археологию. Бог знает про что еще, а о главном ни слова, скромность не кстати. Я тебе тотчас найду и литературные занятия. «Неужели, дядюшка? Вот обяжете! Позвольте вас обнять!» «Погоди! Вот как найду!» «Не покажете ли вы чего-нибудь из моих сочинений будущему моему начальнику, чтобы дать понятие?» «Нет, не нужно. Если понадобится, ты и сам покажешь. А может быть, и не понадобится. Подари-ка ты мне свои проекты и сочинения». «Подарить? Извольте, дядюшка», — сказал Александр, которому польстило это требование дяди. «Не угодно ли я вам сделаю оглавление всех статей в хронологическом порядке?» «Нет, не нужно. Спасибо за подарок». «Евсей, отнеси эти бумаги к Василью». «Зачем же к Василью? В ваш кабинет». Он просил у меня бумаги обклеить что-то. «Как? Дядюшка!» В ужасе, спросил Александр и схватил кипу назад. — Ведь ты подарил. А тебе что за дело, какое употребление я сделаю из твоего подарка? — Вы не щадите ничего. — Ничего! — с отчаянием стонал он, прижимая бумаги обеими руками к груди. — Александр, послушайся меня, — сказал дядя, вырывая у него бумаги. Не будешь краснеть после И скажешь мне спасибо Александр выпустил бумаги из рук На, отнеси Евсей, сказал Петр Иванович Ну вот теперь у тебя в комнате чисто и хорошо Пустяков нет От тебя будет зависеть наполнить ее ссором Или чем-нибудь дельным Поедем на завод прогуляться, рассеяться Подышать свежим воздухом И посмотреть, как работают Утром Петр Иванович привез племянника в департамент И пока сам он говорил со своим приятелем Начальником отделения Александр знакомился с этим новым для него миром Он еще мечтал все о проектах И ломал себе голову над тем Какой государственный вопрос предложит ему решить Между тем... Все стоял и смотрел Точно завод моего дяди Решил он наконец Как там один мастер возьмет кусок массы Бросит ее в машину Повернет раз, два, три Смотришь, выйдет конус, овал или полукруг Потом передает другому Тот сушит на огне Третий золотит Четвертый расписывает И выйдет чашка или ваза или блюдечко И тут придет посторонний проситель, подаст полусогнувшись с жалкой улыбкой бумагу, мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому. Тот бросит ее в массу тысячи других бумаг, но она не затеряется. Заклейменная номером и числом, она пройдет невредимо через двадцать рук, плодясь и производя себе подобных. Третий возьмет ее и полезет зачем-то в шкаф, Заглянет или в книгу, или в другую бумагу, Скажет несколько магических слов четвертому, И тот пошел скрипеть пером. Поскрипев, передает родительницу С новым чадом пятому. Тот скрипит, в свою очередь, пером, и рождается еще плод. Пятый охорашивает его и сдает дальше, и так бумага идет, идет, никогда не пропадает. Умрут ее производители, а она все существует, целые веки. Когда, наконец, ее покроет вековая пыль, и тогда еще тревожат ее и советуются с нею. И каждый день, каждый час, и сегодня, и завтра, и целый век бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей, одни колеса до да пружины. «Где же разум, оживляющий и двигающий эту фабрику бумаг?» — думал Александр. «В книгах ли? В самих ли бумагах?» или в головах этих людей. И какие лица увидел он тут? На улице как будто этакие и не встречаются, и не выходят на божий суд. Тут, кажется, они родились, выросли, срослись со своими местами, тут и умрут. Поглядел Адуев пристально на начальника отделения. Точно Юпитер — громовержец, откроет рот — Бежит Меркурий с медной бляхой на груди, Протянет руку с бумагой, И десять рук тянутся принять ее. — Иван Иванович, — сказал он, — Иван Иванович выскочил из-за стола, Подбежал к Юпитеру и стал перед ним, Как лист перед травой. И Александр робел, сам не зная от чего. Дайте табачку. Тот с подобострастием поднес обеими руками Открытую табакерку. «Да испытайте вот их», — сказал начальник, указывая на Адуева. «Так вот, кто будет меня испытывать», — думал Адуев, глядя на желтую фигуру Ивана Ивановича с обтертыми локтями. «Неужели и этот человек решает государственные вопросы? Хороша ли у вас рука?» — спросил Иван Иванович. «Рука? Да, почерк. Вы потрудитесь переписать эту бумажку». Александр удивился этому требованию, но исполнил его. Иван Иванович сморщился, поглядев на его труд. «Плохо пишут-с», сказал он начальнику отделения. Тот поглядел. «Да, нехорошо. Набело не может писать. Но пусть пока переписывает отпуски. А там, как привыкнет немного, займите его исполнением бумаг. Может быть, он годится. Он учился в университете».